Глава первая. Присказка. Я начинала писать эту книгу несколько раз, дорогой слушатель. В первой редакции тебя ждало начало полное мрачных размышлений иммигранта, оставшегося один на один с пандемией, санкциями и сложнейшим языком в чужой стране. Во второй итерации получилась грустная, почти слезливая история о том, как Крампус — Украл у меня покой и Рождество, перевернув всю жизнь вверх дном, когда она стала налаживаться. В третьей версии были едкие записки адвоката, коим я и являюсь, с уколами в адрес местных коллег, кавкианским описанием нового законодательства для иммигрантов и методов борьбы с ним. В последней редакции выходило нечто слишком уж обнадеживающее, на грани поддерживающей литературы – что совсем не в моем стиле. Незамысловатая история о том, как юный специалист сжег дотла свое здоровье в столичном ритме, а затем смог переехать в Тихий Будапешт, поворачивалась ко мне разными сторонами. То гордостью за свои достижения, то безысходностью перед проблемами, которые сыпались со всех сторон и чаще всего на венгерском. Чтобы понять, насколько это существенный ограничитель, Попробуйте сказать на одном дыхании название славного города Секеш-Фехервар. С правильными высокими гласными, пожалуйста. Внутренний голос нашептывал, что без этого история о книжном магазине не может быть поведана, ведь вот он, путь. Вот он, рассказ о том, как закалялась сталь, как переезд позволил мне начать новое дело, как закон об эмигрантах, грозящий выгнать меня из Венгрии, и разрушить всю устоявшуюся за пять лет жизнь распахнул окно возможностей как из пепла одиночества и отчаяния взлетел феникс давней мечты что когда то болталась планом на холодильнике а после была выброшена в угоду карьере нет моего книжного пространства без этой истории правда же ох уж это самолюбование в момент победы нет дорогой слушатель не ради моих приключений до открытия книжного ты начал слушать мою книгу. Возможно, когда-нибудь я напишу и о них. Но сейчас давай договоримся о начале нашей истории. Мы находимся в Будапеште, на дворе 2024 год, и я, твой рассказчик, сижу в восхитительном панельном доме, отстроенном по советским ГОСТам в 60-х. На журнальном столике десятки распечатанных страниц треклятого закона, а я нервно пытаюсь придумать способ не потерять свою привычную жизнь. Только в прошлом году я победно отправила на улицу старый кухонный гарнитур, дождавшись, конечно, лом де дня сбора ненужных вещей. В этот день все улицы твоего района превращаются в свалку. Сомнительные личности захватывают с утра потертые кожаные диваны на газоне, соседи выносят кресла, стулья, старые пластинки, и все, что выкидывать в мусорку, обычно запрещено. Я же тогда вытащила полуразобранную кухню, чтобы купить и собрать новую. Давняя манящая мечта. Кухня почему-то не привлекла сомнительных личностей, и остатки моего гарнитура ночью забрала городская служба. Теперь в квартире красовалась новая кухня и его величество кондиционер, шумевший внешним блоком на балконе. Тихое счастье, накопленное непосильным трудом. Не смейся, дорогой слушатель. Установку кухонь и кондиционеров в Будапеште можно сравнить с покупкой дачи в Подмосковье. Это целое событие. Требуется то разрешение. Внешний блок кондиционера – портит архитектурную красоту панельного дома. То строители, которые соизволят взять у тебя деньги за ремонт, а могут и не взять. А про цены я, пожалуй, промолчу. Но не ради этого проклятого закона я столько лет шла к бытовой роскоши. Голова раскалывалась, от тревоги подташнивала. Серо-белая кошка запрыгнула мне на колени и проникновенно посмотрела в глаза. Говорить она не могла. Но каждый, кто видел Акулину Ивановну, подтверждал, что у нее самые умные кошачьи глаза на свете. Кошка посмотрела на меня и перепрыгнула на книгу, лежавшую на столе, и снова повернула ко мне голову. «Это моя книга. Она совсем недавно вышла из типографии, и я все еще не верила, что все заправду Но на изумрудной обложке совершенно точно был указан наш соавтором псевдоним». Кошка продолжала внимательно смотреть на меня, не мигая. «Ты шутишь!» — невольно пробормотала я, глядя на книгу. Акулина Ивановна замерла точно всезнающий сфинкс. Правда, сфинксы не бывают веслоухими. «Да кто мне выдаст разрешение на русский книжный?» «В конце концов, все, что я умею, это разбираться в законах и книгах. Мой многострадальный юридический диплом здесь просто не котировался, поэтому и мысли открыть свое дело не было. К тому же я имела представление о том, как получают юридическое образование в Венгрии. Мой знакомый, уже несколько лет работавший помощником юриста в крупной компании, умнейший человек и специалист, три года пытался сдать итоговые экзамены, что является абсолютной нормой в местных университетах. У меня в запасе не было трех лет, да и юридическим венгерским я владела не на уровне носителя языка. Кошка все еще сидела на книге. Вообще-то, работа над рукописью и продвижением научили меня неплохо ориентироваться в новинках и издательствах. А деньги? о закупки? Книги как привести. Акулина Ивановна молчала. «Если взять больше работы и залезть в неприкосновенный запас если сделать хорошую подборку, если договориться о помещении, если в моей душе начала зарождаться хрупкая надежда. Это выглядело как очень сомнительный план, но любой план лучше тихой паники. Убедившись, что я задумалась, Акулина Ивановна спрыгнула на ковер и пошла по своим кошачьим делам. С этого начался малом. Так что, дорогой слушатель, Даже книга, которую ты слушаешь, обязана своим существованием маленькой, но очень мудрой кошке.